Этот рассказ графа произвел на Герье угнетающее впечатление благодаря своему неподдельному трагизму, но вместе с тем какая-то невеселая дума завладела его мыслями. Теперь он знал, кто была девушка, в которую он влюбился с первого взгляда, и то, что он узнал, повергло его в уныние. Она оказалась дочерью французского аристократа, носившего, судя по гербам на левее его человека, титул герцога и только в метаве проживавшего под именем графа. Герье видел, что этот герцог, несмотря ни на что, держался с достоинством, и пока только это достоинство и оставалось у него, но он твердо высказал Герье предположение, что надеется на лучшие времена, когда король вернется в Париж, а вместе с ним вернется, значит, и сам он, герцог. Бедному же женевскому доктору, каким был Герье, далеко было до дочери аристократа, и это он почувствовал сейчас же, как только узнал о ее происхождении. Однако, когда человек желает чего-нибудь... Он непременно поддерживает себя надеждой, как бы недостижимо не казалось его желание, и чем яснее эта недостижимость, тем необходимее становится надежда. Так было и с Гирье. Его надежда заключалась в том, что все-таки он первый привез графу Рене сведения о его дочери. В этом он видел как бы перст судьбы, на который влюбленные вообще всегда готовы рассчитывать в своих мечтах. Однако прежде чем думать о будущем, нужно было рассудить о настоящем и найти девушку». «Значит, прежде всего, — начал доктор Гирье, — надо ехать в Петербург, чтобы как можно скорее вырвать вашу дочь из рук этого старика». Граф так и впился глазами в доктора. «Какого старика? Расскажите мне по порядку, где и как вы видели ее?» Гирье стал подробно рассказывать. Граф слушал, словно впитывая в себя каждое его слово. «Странный человек этот старик Авакумов», — сказал он, когда Гирье кончил. Граф совершенно правильно запомнил фамилию и произнес ее по-французски, но без ошибки. «Странный и нехороший человек, насколько я могу судить», — подтвердил доктор. «Но как же она попала к нему? Это я не могу знать, граф». «Медлить нельзя», — заговорил граф, «и я завтра же испрошу позволения короля и отправлюсь в Петербург. Я с охотой последовал бы за вами, начал был лагерье, но граф перебил его. И я вас взял бы с собой», — проговорил он, «но нельзя. Нельзя, потому что вы не можете и не должны оставить эту барыню». «Сам-то Герье знал отлично, что ему нельзя оставить госпожу Драйпегову, потому что сейчас он не мог вернуть ей деньги за свой проезд, но он невольно удивился, откуда знает об этом граф. Однако у графа оказались совсем другие соображения, по которым он находил необходимым присутствие доктора в метаве. Дело было вот в чем». «Если я уеду, стал объяснять граф, то здесь возле короля из посвященных никого не останется, и я не могу никому сообщить сведения, полученные мною от нашего общества, потому что имею право делиться этими сведениями только с тем, на кого мне указывают, как в данном случае, например, на вас. Таким образом, здесь необходим человек, который следил бы за этой госпожой и не допустил, чтобы она совершила зло, задуманное ею. Если бы вы уехали, мне нужно было бы остаться здесь». И как это ни было бы трудно принести в жертву долгу свое личное дело? Я фактически не могу уехать отсюда, поспешил успокоить его Герье, потому что у меня нет на это средств. Средства для этого нужны не бог весть, какие они нашлись бы. Вопрос не в них, а в гораздо более серьезном. Мне нужно быть спокойным, что я оставлю в метаве человека, на которого могу положиться, зная, что он не допустит, чтобы свершилось злое и нехорошее дело. Возьмете ли вы это на себя?» «Что же я должен делать?» – спросил Гирье. «Заранее сказать ничего нельзя. Надо поступать сообразно с обстоятельствами, и это вам будет не особенно трудно, потому что вы будете находиться при этой госпоже». «Но сумею ли я?» «Сумеете, если захотите». И граф так умоляюще посмотрел на Герье. Видимо, ему так хотелось, чтобы тот успокоил его и этим дал ему возможность уехать завтра же в Петербург, что доктору стало чрезвычайно жалко графа. Решившись, он вдруг произнес с убеждением «Хорошо, будьте спокойны, поезжайте и дай вам Бог удачи». Искренняя радость выразилась на лице графа, и он с чувством пожал руку Герье. Тот записал ему все необходимые в Петербурге сведения, а также и подробный адрес Варгина, сказав, что это его приятель, на которого граф может положиться. Затем они простились. Граф проводил доктора до дверей столовой, а вестибюле Баптист ждал выхода гостя с его верхним платьем на руках, с неукоснительной важностью исполняя обязанности лакея. Он помог одеться Герье, как будто ничего не случилось, и на его строгом, невозмутимом лице выражалось одно только почтение. Отворив дверь, Баптист отвесил доктору низкий торжественный поклон. Когда Варгин, послушный и неотразимо подействовавшему на него влиянию вытянутых рук Степана Гавриловича, как подкошенный, упал на диван и заснул, Трофимов, убедившись, что художник спит, положил ему на голову руку и проговорил раздельным внушительным голосом. «Ты сейчас встанешь, откроешь глаза и будешь действовать, как будто не спишь. Ты отправишься прямо домой, а придя ляжешь и будешь спать».